Глава шестнадцатая. Ухажер. Лера. «Где ты была? Почему ушла так внезапно? Я весь замок обыскал, чуть с ума не сошел!» Взволнованно выпалил Айс. Покачнувшись, он неожиданно стал оседать на пол, при этом не выпуская меня из рук. В итоге я оказалась сидящей на его коленях, а сам он с посеревшим лицом и вздувшимися на висках венами прислонился спиной к стене. Но даже в таком плачевном состоянии его руки заботливо обхватывали меня за талию. «Айситар!» — испуганно вскрикнула я. — Держитесь, вам сейчас станет легче. Подскочивший к нам Ник плюхнулся рядом и влил в рот эльфа мутную желтую жидкость из прозрачного флакона. Я видела, что отвар был очень горячим. От него шел пар. — Цернир! — Айс с шумом втянул в себя воздух и закашлялся. — Ты убить меня хочешь? — Все под контролем, господин Леронель, — заверил его Ник. Вылечить ожог гораздо проще, чем ваше отравление, поверьте. Этот отвар надо пить только в кипящем виде. Я для этого даже последний свой артефакт флакон использовал. «Как ты? Тебе получше?» – обеспокоенно спросила я. Сама не понимаю, почему, но я сильно переживала за этого блондинистого снеговика, хоть и знала его всего ничего. Наверное, в этой легенде про истинные пары все же что-то есть. Обрадовалась, что цвет его лица постепенно становился уже нормальным. «Где ты была?» Строго посмотрел он на меня. «Ему получше», – сделала я вывод и попыталась встать с таких удобных мужских коленей. Но кто бы мне позволил? Айс властным движением вернул меня на место. «Принести диванные подушки, подать напитки?» К нам подошел невозмутимый Гастон. Рыжий эльф вел себя так спокойно, словно хозяин замка каждый день расслабляется на полу у входа в теплой компании. «Нет, спасибо, Гастон», – отозвался Айс. «Как там бал?» «Проходят без вас», – флегматично отозвался дворецкий. «Надо бы поприветствовать гостей», – нахмурился Айсетар. «Пойдем потанцуем», – неожиданно предложил он мне. «Заодно все-таки расскажешь, куда ты пропала». «Ну как куда?» – на дерево смоталась к пушистому ухажеру, заодно орех раздобыла. «Простите, ваше светлейшество, но сначала я бы хотела осмотреть вас обоих», – подал голос Ник. «Надо убедиться, что отвар подействовал, и ваша мозговая деятельность пришла в норму». «Насчет меня понятно. А Леру-то тебе снова осматривает зачем?» – ревниво прищурился Айс. «Вы спрашивали, где она была?» «Так вот, она гуляла по саду, но случилось так, что она едва не упала. Возможно, поцарапалась ветками». Я была ему благодарна за то, что он умолчал про дерево. А то я бы сгорела от стыда. Взрослая девица полезла в дупло за орехом. Или в моих планах был рейдерский захват беличьего жилья? «Ты упала? Тебя кто-то толкнул?» встрепенулся Айс, вскакивая на ноги и держа меня при этом как пушинку. «Уверена, если бы я сейчас назвала чье-то имя, жить этому несчастному осталось бы секунды». Раздувающиеся от гнева ноздри и яростный взгляд блондина говорили о том, что он никому не даст свою Лерси в обиду. Должна признать, мне это было приятно. По душе словно кто-то провел меховой рукавичкой. Тепло и ласково. «Нет-нет, никто меня не толкал, все хорошо. Это случайно получилось. Ник вовремя меня поймал, так что пострадала лишь моя гордость». Честно заверила я эльфа. «Пойдем, он тебя все же осмотрит». Айситар понес меня в спальню. Ник пошел за нами, а Гастон отправился дальше по своим делам. «Персик!» – взревел Айс, едва мы вошли в комнату. У меня округлились глаза от удивления. На подоконнике идеально ровной пирамидой возвышалась целая куча орехов, рядом с которой сидел мой пушистый ухажер. Теперь он был нормальных размеров. Наверное, мне тогда на дереве с перепугу показалось, что это животное с меня ростом. Один из орехов у белки отжал рыжий кот и теперь с упоением гонял этот шарик по всей спальне. — Прекращай водить сюда своих подельников! — рассердился Айс на кота. Мохнатый разбойник даже ухом не повел в ответ. А меня кольнула совесть. Я понимала, что котяра тут ни при чем. Пушистый ухажер явился ко мне. Да еще и столько орехов прихватил в подарок и сложил их так равнехонько. Перфекционист. Странно, но от вида этого лакомства во рту выступила слюна. Этот беличий самец просто гений пикапа. Знает, чем девушке угодить. Брысь! Оба! Белка была решительно выдворена айсом за окно, а кот выставлен за дверь. «Надо позвать Гастона, чтобы отнес эти орехи на кухню». Эльф устало провел рукой по макушке. «А можно их оставить для меня?» Осмелилась я задать вопрос. «Думаю, в вашей Лерсе не хватает витаминов». Озадаченно сделал вывод Ник.